Глава первая Воители Исконики Лодка, в которой сидели Фродо и Сэмми, растаяла за горизонтом. Спустя мгновение на вершину скалы взбежал Арагорн. Он с высоты окинул взором остров, вгляделся вдаль. Полноводный андуин равнодушно перекатывал свои волны. По эту сторону острова никого не было видно. Фродо исчез. Остальные разбрелись по берегу. Слышались голоса хоббитов Пепина и Мэри, зовущих Фродо и почему-то Сэмми. Арагорн собирался уже спуститься к берегу и обойти весь остров кругом, как вдруг до него донеслись беспорядочные крики и вопли, орки. Они подкрались по другой протоке. И тут воздух прорезал густой звук боевого рога. «Барамир! Он зовет на помощь!» Арагорн выхватил меч и кинулся на зов. Он огромными скачками понесся вниз, ворвался в прибрежную рощу, выскочил на заливной луг и остановился. Крики затихли. Арагорн недоуменно озирался. От скрытого кустами озера долетел протяжный хриплый стон. Арагорн рванулся сквозь кусты. Ему открылась страшная картина. Среди разрубленных, растерзанных трупов орков полулежал, прислонившись к стволу дерева, баромир. Он сжимал в руке меч, а все тело могучего воина было утыкано черными оперенными стрелами. Грудь его тяжело вздымалась, глаза подернулись смертным туманом. Арагорн склонился над умирающим. Барамир с трудом разлепил поселевшие губы. — Я это хотел это отобрать кольцо у, у Фрода, это, прошептал он, — и не уберег двух других... Хоббита О, орки увели Прости Арагорн Куда? Сжал его плечи Арагорн Куда их увели? И где Фродо? Но тело могучего воина Обмякло Он испустил последний вздох И замер Арагорн Осторожно положил мертвое тело Барамира на землю. Прощай, друг, горько прошептал он. Героической смертью ты заслужил прощение Из-за деревьев выскочили Гимли или голос. Гном держал наготове топор. Эльф обнажил свой короткий меч. Мы услышали рок Барамира, проговорил запыхавшийся Гимли. И поспешили прийти. Коротко сказал Леголас. голос поздно вздохнула рагорн барамир умер фрода и сэми пропали пепина и мэри увели орки прощай барамир склонил голову эльф прощай эхом откликнулся гном друзья отнесли Барамира к реке и по древнему обычаю опустили тело воина на дно лодки, рядом положили оружие. Отдав последние почести павшему, они оттолкнули лодку от берега и поручили волнам великой реки Андуин нести героя к пределам его родины в Гондор. Теперь мы должны решить, искать Лефрода или преследовать орков, спасая Пипина и Мэри. Обратился Арагорн к остаткам своего отряда. «Не, на размышление нет времени», — нахмурился гном. «Смотрите!» — воскликнул эльф, поднимая с земли два кинжала. «Это клинки хоббитов!» «И одной лодки не хватает!» — спохватился Гимли. «Все ясно. Фродо решил уплыть один. И, конечно же, с ним увязался Сэмми», — покачал головой Арагорн. а два других хоббита в плену орков. «Тогда в погоню!» — встрепенулся Гимли и тихо добавил. «Если они пока еще живы». «Орки ушли вглубь страны. Значит, придется преследовать их по суше», — размышлял Арагорон. «Наберитесь мужества и сил, друзья!» Он стремительно поднялся на ноги. «В погоню!» Они вброд переправились через мелкую протоку, устремились вверх по каменистой тропе, вьющейся между деревьев. Эльф, почти не касаясь ногами земли, летел впереди. Неутомимый гном, сердито пыхтя, топотал следом. Арагорн несся, как лесной олень. Очень скоро лес предел, и над круто убегающей ввысь тропой нависли голые черные скалы. Приходилось карабкаться по неверным осыпям, скатываться в лощины, И снова подниматься на гребень И вновь спускаться в глубокие балки Между тем дорогу окутали сумерки Ночная мгла упала в раз и неожиданно В темном небе высветились звезды «Эх, сюда бы сейчас эльфийский светильник!» Вздохнул дном «Думаю, Фродо он нужнее», — ответил Арагорн «А нам надо сообразить, куда направились орки» «Они бегут от реки» задумчиво проговорил ли голос. Значит, устремляются на север через степи конники. Я бывал в стране вольных табунщиков этой воинственной окраине Гондора, сказал Арагорн. На ее просторах орком трудно будет укрыться. Но они далеко успели убежать. Отдыхать нам не придется. Выдержите. Гномы великие ходаки, гордо ответил Гимли. — А эльфа я и не спрашиваю, — засмеялся Арагорун. В себе он был уверен. За долгие годы странствий не раз обошел пешком все Средиземье. — Тогда в погоню. Теперь они шли быстрым шагом вдоль мелкого ручья, пробившего себе узкое каменное русло в глубокой лощине. Между камней пробивались пучки жухлой травы, В расселенных тут и там топорщились, лишенные солнца, сухие колючие кусты. Скалистый коридор постепенно расширялся. Угрюмые утеса расступались и переходили в пологие склоны. В сером предрассветном небе одна за другой гасли звезды. Только сейчас путники почувствовали усталость. «Еще немного!» — подбадривал друзей Арагорн. и мы выйдем на просторы Коники, там непременно отыщутся следы орков. Вершины гор на дальнем берегу Андуина озарились алыми лучами восходящего солнца. Впереди, над равнинами Коники, полосами стелился утренний туман. Свежий ветер расчищал землю, подгоняя клочья тумана, словно табуны белых лошадей. Тропа вынесла путников. На пологи склон оврага. И неожиданно перед их глазами Раскинулась зеленая долина, По которой катились волны Густой колышущейся травы. Казалось, сияющих кристальной белизной Вершин отдаленных ледяных гор Хлынул на необозримые поля коники Жемчужный слепящий свет. Зима осталась позади. Весенний воздух обивал уставших путников. Они почувствовали освежающую бодрость и новый прилив сил, будто и не было бессонной ночи и беспрерывной погони. «Эх!» Вдохнул полной грудью гном. «Давно не чувствовал запаха зеленой травы». Леголос, приложив козырьком ладонь ко лбу, всматривался вдаль. «Смотрите!» Вдруг воскликнул он. «Вон там, у самого горизонта, пешая орда!» «Ничего не вижу», — проворчал Гимли. "Эльфы, и зорчий орлов не нам с ними равняться. Скажи ли голос, не орки ли это?» «Похоже», — откликнулся эльф. «Так чего же мы медлим?» — встрепенулся гном. «Вперед!» В расистой траве, доходивший гному до пояса, Быстро намокли и отяжелели полы его плаща, но Гимле все прибавлял и прибавлял ходу. Теперь уже Арагорн с трудом поспевал за ним. Лишь эльф по-прежнему легко несся по лугу, почти не приминая ковыльных метелок. Вдруг Арагорн резко остановился. «Стойте!» — крикнул он. «Видите? Здесь трава примята и вытоптана, следы грубых сапог орков». А вот и вмятые в землю отпечатки маленьких босых ног. «Это что?» Он быстро нагнулся и выудил из густой травы сверкнувшую на солнце резную серебряную бляшку. «Застежка эльфийского плаща!» — вскричал Гимли. «Кто-то из хоббитов подает нам знак, что он жив и наводит наслед!» — обрадовался ли голос. «Точно!» — подтвердил Арагорн. «Они уверены, что мы их не бросим». Ободренные находкой, они снова устремились в погоню. Однако степь обманчива. Сколько они не бежали, маячившие впереди черные точки несшихся без передышки орков, нисколько не приближались. Полуденное солнце постояло над головой и медленно покатилось к закату. Пот застилал глаза преследователям, но они не останавливались. Ровная степь сменилась к бездорожьем с редкими перелесками. Теперь уже приходилось бежать почти наугад, потому что холмы и рощицы то и дело скрывали от них плотную гурьбу и ели различимых в дрожащем мареве орков. А сумерки уже ложились длинными тенями на холмы и гасили изумрудную зелень лугов. От плохо прогретой весенней земли Повеяло с сыростью Гном, все время бежавший впереди Вдруг замедлил шаг И совсем остановился Не могу прохрипел он Того и гляди Сердце выпрыгнет Передохнуть бы малость Да, в темноте недолго и след потерять Приостановился Арагорн Признаюсь, я тоже из сил выбился. Не припомню, чтобы так уставал. Эльфам любая дорога нипочем. Проговорил ли голос? Но странно. Мне кажется, будто нас кто-то теснит. Какой-то невидимый напор отбрасывает назад. Боюсь, на этих просторах уже властвуют силы Сарумана. Заметил Арагорн. Не он ли нас старается сдержать своей магией? «Выходит, его приказ выполняют орки», — предположил Гимли, — «и наших хоббитов тащат к нему. Только зачем ему Пипин и Мери, когда кольцо у Фродо? Вот чего мне не понять. Эх, сюда бы Гендальфа», — тоскливо вздохнул гном. «Не горюй, сами разберемся», — подбудрил товарищ голос. «А пока хватит разговоров». «Передышка будет недолгой», — оборвал Ихарагорн и тут же, словно подкошенный, рухнул на траву. Заснул он почти мгновенно. Рядом блаженно посапывал гном. Эльф, не смыкая глаз, сидел поодаль и к чему-то прислушивался. От заснеженных гор дул холодный ветер. Он приносил непонятные звуки, похожие на отдаленный вой, схлипывание. таинственные вздохи неведомых гигантов. голос приложил ухо к земле. Чуткий слух эльфа уловил далекое содрогание, похожее на тяжелый топот многих конских копыт. «Проснитесь!» — растолкал он Арагорна и Гимли. Арагорн, привыкший спать в полглаза, мгновенно вскочил на ноги. Гном тоже не заставил себя ждать. Что случилось? Что-то непонятное творится впереди, быстро проговорил эльф. Скоро начнет светать. Если орки достигнут великого леса Фангорн, мы потеряем их след. Не знаю, добрые ли вести или дурные ждут нас впереди, но надо поспешить. Северный холодный ветер утих, и с востока на волнах теплого воздуха приплыли мягкие запахи весенних лугов. В слабом свете бледного неба Виделись размытые контуры холмов, пропадающая в сиреневом мареве дорога, дальний лес, казавшийся зеленым дымным облаком. Миром и спокойствием дышали беспредельные просторы коники. Но тревога не отпускала путников. Они наскоро перекусили, позволив себе съесть лишь по одному сытному лариентскому хлебцу, и погоня возобновилась вновь. Они бежали уже третьи сутки, и прежняя усталость давала себя знать. С каждым часом надежда нагнать орков таяла. «Эти двужильные твари несутся, как оголтелые. Сварливо приговаривал на ходу гном, путаясь в высокой траве. «Нет, они тоже делают привалы!» — возразил Арагорн. «Видишь?» В стороне от дороги вытоптано все Будто здесь послось целое коровье стадо Надо чуть прибавить ходу Но Легола поднял руку И насторожился Постойте В его прозрачных сияющих глазах Затвердили темные точки зрачков Навстречу нам скачут всадники Сотня Или чуть больше Они желтоволосые А копья их так и сверкают на солнце Арагорны Гимли мучительно вглядывались вдаль, но видели лишь облачко пыли, поднимавшееся над дорогой. Прошло еще несколько минут, и стали ясно видны черные скачущие точки. Они быстро росли, превращаясь в прильнувших гривом коней всадников. «Вольные табунщики из коники!» — уверенно сказал Арагорн. Народ гордый, но великодушный Чуть ли не всю жизнь проводят в седле Страна славится своими быстрыми, самыми выносливыми конями А вдруг это посланники Сарумана? Насторожился гном Не спрятаться ли нам на всякий случай? Поздно, они нас увидели Арагорн взбежал на пригорок И поднял в приветствии руку Тробный грохот копыт глянул в уши И на путников вылетела Блистающая вереница всадников. Ржали и фыркли Крупные кони с длинными гривами. Сверкали кольчуги и шлемы. На плечи не спадали Ленины и пряди волос. Суровые лица. Ясеневые копья наперевес. Расписные щиты за спиной. И широкие мечи у пояса. Вперед Выехал самый могучий всадник. Белый конский хвост Разбивался на его шлеме. Острия копья воина уперлась в грудь Арагорна. — Кто вы? И зачем пришли в нашу землю? — спросил он. Его гортанный голос прозвучал резко и сухо. — Я странник. Пришел с севера. — спокойно ответил Арагорн. — Следопыт и охотник. Сейчас охочусь на орков. — Хм! «Слабовато у тебя команда, усмехнулся всадник. «Твое счастье, что мы их перебили. А кто твои спутники? Это ли голос? Он эльф из Золотого леса. Владычица Лориена послала его с нами. Ёж, что не сказка этот край эльфов? изумился всадник и подозрительно поглядел на Гимли. А вон тот коротышка тоже эльф. Гимли набычился, И сжал рукоять топора «Нельзя ли поучтивее?» Процедил он «И прежде чем спрашивать Назови свое имя и звание» Отряд светловолосых всадников Подковой окружил путников И над их головами сверкнули наконечники копий Предводитель осадил коня И поднял руку ладонью вверх хм -хм. Не кипятись, малыш!» — спокойно проговорил он. — Не мы к вам пришли, а вы вторглись в наши пределы. Хорошо, я назову себя. Мое имя — Эомер, сын Элмунда. а звание — главный стражник повелителя коники, великого Теодена. Гном чуть склонил свою крупную голову. — Я Гимли, сын Глойна, и предупреждаю. Впредь! «Никогда не называй гнома коротышкой, иначе не сносить тебе, Эомер, главный стражник головы!» Ответом ему был громовой хохот рослых всадников. Гимлет вспыхнул, но Арагорн шагнул вперед и загородил гнома. «Не гневись, Эомер!» — быстро проговорил он. «Мы не замышляем ничего дурного против вольных табунщиков, но ответь!» Кому вы служите? Друг или враг вам, хозяин Мордора Саурон? Ты правильно сказал. Мы — вольные всадники. Служим лишь своему повелителю, великому Теодену. Нет нам дела ни до вас, ни до Черного Властелина, и все же не нравятся мне ваши речи. И спутники твои странные. Один из всадников тронул коня и подъехал к Амеру. Да что долговать с ними, начальник? Грубо выкликнул он. «Связать и доставить к Теодену!» Вдруг Арагорн распахнул скромный эльфийский плащ и выхватил свой сияющий меч Андрил. Ослепительно сверкнул острый клинок. Гимли или голосу даже показалось, что их друг преобразился, стал выше ростом, могуче вознесся над сидящим на коне Амером, а на голове его... Будто бы заблистала белая огненная корона Ты говоришь с Арагорном, сыном Арахорна Наследником легендарного Исильдура, повелителя Гондора Прогремел его голос А выполняем мы волю мага Гэндальфа Почтение тебе, Арагорн Чуть склонил голову и Амер. Да и Гэндальф хорошо известен повсюду Мой отряд распался Продолжал Арагорн Двое попали в плен к оркам. Это хоббиты. «Как ты сказал? Хоббиты?» Переспросил Иомер. «Эти существа из детских считалок? Ходят хоббиты редком, хороводом под холмом. Хе -хе -хе -хе -хе -хе. Я вот не думал, что столкнусь с ними на самом деле». «Ты и гномов до сих пор не видел. Презрительно фыркнул Гимли. «Боюсь, ничего толком вам сказать не могу!» Не обращая внимания на выходку гному, проговорил Эомер. «Всех орков, за которыми ты гонишься, Арагорм, мы перебили, но ни одного хоббита между ними не было!» «Сбежали!» — воскликнул Гимли. «Погоди радоваться!» — остановил его ли голос. «Верно!» — поддержал эльф Эомер. «Изрубленные орки валяются горой, а хоббиты — малышки!» Мы могли их и не заметить. Арагорн горько вздохнул. Неужто мы потеряли еще двоих друзей? Печально произнес он. А ведь еще не затянулась на сердце рана от гибели Барамира. Как ты сказал? Стревожил Сеомер. Барамир? Гордость Гондора, великий воин, защитник королевского города погиб? Да, редеет наш отряд. Нет Гэндальфа, нет. Постой! прервал Арагона светловолосый стражник. «Значит, и Гэндальф...» mm. «Теперь понятно, почему вернулся его конь. Когда-то наш повелитель тадан подарил ему лучшего коня по кличке Верный. Гэндальф просил нас не доверять белому магу Саруману и встать на борьбу с черным властелином Мордора Сауроном. Но мы, мирные табунщики, не желали ни с кем воевать». «Пришла пора решать», — сказал Арагорн. Тучи сгущаются и на ваших границах. Да, Йорки зачистили, задумчиво произнес Эмер. Оставайтесь с нами. Мы славные бойцы. Выстоим мы перед хитрым саруманом, одолеем мы черного властелина. Нет. У нас другая дорога и своя судьба, уклончиво ответил Арагорн. Стар, согласился Эмер. Верю на слово. Арагорн сын Арохорна. — Даю тебе и твоим спутникам коней. Когда свершишь свое дело, верни их, а я поручусь за тебя перед нашим повелителем Теоденом. — Спасибо, благородный воин, — поблагодарил Арагорн. — Эльфы помнят добро, — поклонился ли голос. — И впредь постерегись задевать гномов, — буркнул Гимли. Белокурые всадники добродушно рассмеялись. Конный отряд развернулся, И с гикаем растворился в необъятной степи, лишь желтоватая пыль, долго еще клубилась над дорогой. Рогор и его спутники оседлали подаренных коней и устремились туда, где темнел фангорн, великий таинственный лес. На лесной опушке среди редких могучих дубов, словно стоявших на страже леса, Валялись разрубленные и стыканные стрелами тела орков. Арагорн спешился, долго ходил между скорченных трупов, останавливаясь, наклоняясь, разглядывая разбросанные повсюду кривые мечи, рваные плащи, дорожные сумки. Никаких следов похищенных хоббитов. А день быстро шел на убыль. Багровое солнце остывало, погружаясь в мутное марево тумана. Длинными ветвистыми тенями, будто руками укрывал лес, засыпавшую землю. Путники не решились углубляться в грозно-темнеющую чащу и принялись устраиваться на ночлег. «Холодно становится», — поежился Гимли. «Не развести ли нам костерок?» «Ты уверен, что все орки перебиты?» — спросил его ли голос. «Неровен час подкрадутся в ночи и перережут нас сонных!» «А хоббиты?» — возразил гном. «Вдруг они блуждают где-то поблизости и явятся на огонек!» «Фангорн — непростой лес!» — вмешался арагорн. «На твой огонек может явиться и тот, кого не ожидаешь. К тому же здесь нельзя сломать и веточки, не то что нарубить дров для костра!» «А мы и не станем рубить деревья! Вон сколько хвороста и валежника вокруг!» Гном быстро собрал в кучу сухие ветки и запалил костер. в коней, все трое поплотнее уселись вокруг костра. Волны тепла ласково скользили по лицам, согревали протянутые к огню озявшие руки. Арагорн задумчиво смотрел на пляшущие языки пламени. Леголос вглядывался в лесную темень. Прозрачные глаза эльфа Казалось, видели в этом сплошном мраке Нечто такое, что вскользало от обычного взора. В древних сказаниях и песнях эльфов Фангорн всегда живой, А деревья бродят по земле, Собираясь в рощи, перелески, Обступая холмы и взбираясь на высокие горы. Смотрите, стрепенулся гном. Деревья, и верно, как живые тянутся к теплу. Ближний дуб склонил ветви и, будто ладонями, потирал сморщенными и пожухшими от долгих холодов листьями. Лес благосклонно окружил начинавших засыпать путников. Арагорн примостился у корней высокого дуба. голос, как и все эльфы, умел дремать с открытыми глазами, и нельзя было понять, спит он или бодрствует, Гимли крепился, решив охранять отдыхавших друзей. Но и у него глаза слепались. Вдруг он увидел в отблесках костра, неизвестно как, возникшего перед ним старца, укутанного плащом в надвинутой на глаза широкополой шляпе и с посохом в руке. «Кто ты?» — испуганно вскрикнул гном. От его возгласа проснулись Рагорный эльфы. Добро пожаловать, путник, сказал Арагорн. Присаживайся к огню и погрейся. Он хотел было приподняться и уступить место незнакомцу, как вдруг из почти угасшего костра вылетело облако ядовитого дыма и поглотило старца. Когда дым рассеялся, никого рядом с ними не оказалось. Гном Растерянно оглядывался по сторонам. Арагорн нахмурился. «Такие фокусы любит выделывать Саруман!» Тихо проговорил он. «Кони! Наши кони!» Скричал эльф. Гном кинулся было за сорвавшимися с места лошадьми, но они мгновенно исчезли во тьме, и цокот их копыт растворился вдали.